В Кастальском переулке есть ловчонка. Колдун в очках и сизом сюртуке, Слова, поблескивающие звонко, Там продает поэтовой тоске. Там в беспорядке пестром и громоздком Кинжалы, четкий, сказочный товар. В углу крыло, закапанное воском, С пометкой привешенной икар. По розам голубым, по пыльным книгам ползет ручная древняя змея. И я вошел заплаканный, и мигом смекнул колдун, откуда родом я. Принес футляр малиново-зеленый, оттуда лиру вытащил колдун, новейшую, большой, позолоченный хомут и проволоки вместо струн. Я отстранил ее. Тогда другую он выложил старинную в сухих и мелких розах, лиру дорогую, но слишком нежную для рук моих. Затем мы с ним смотрели самоцветы, янтарные сапфирные слова, слова туманы и слова рассветы, слова бессилия и торжества. И куклую. И за витками урны колдун учтиво соблазнял меня, С любовью гладил волосок лазурный Из гривы баснословного коня. Быть может, впрямен был необычаен, Но я вздохнул, откинул огоньки камней, клинков и вышел, А хозяин глядел мне вслед, подняв на лоб очки. Я не нашел. С усмешкой суровой Сложи, колдун, сокровища свои. Что нужно мне? Одно простое слово Для горя человеческой любви. 17 января 1923 года